На берегах черного и средиземного морей бедная Европа бросила жадно скупать за дешево все награбленное ими, в Индии, Персии, что распродавала с кочевниками на больших дуванах, базарах. Простодушные хищники не знали цен захваченным сокровищем, им нужно было серебро, чтобы пировать. И, пируя на парчевых уцелевших подушках, на коврах, эти недавние кочевники нюхали тонкие ароматы, и под плеск фонтанов, напоминавшие им журчание ключей в степи, уже пили вино и читали стихи. Великая степная сила таяла под разлагающим солнцем древних культур Запада, и Москва холодно и зорко учитывала это. И тем более в соседстве с Москвой в Крыму потомки суровых конников нашли в изобилии то, за что они охотно уступали старые свои степные добродетели. Среди солнечных гор, усаженных виноградниками, наследием греков-поселенцев над Синим морем стояли еще эллинские генуэзские города. По морю шла оживленная торговля с портами Константинополя, Венеции, Греции, Генуи и потомок кочевника Эдигея, хан Менгли Гирей жил уже в каменном прохладном дворце Бахчисарая под пирамидальными тополями среди цветников, сплошных розариев и виноградников. Каменные аркады поддерживали мраморные балконы, Увитые ползучими розами с балкона всвешивались, как знамена б ы л и х побед, чудесные ковры, и все дальше отступала вольная степь. На узком перешейке перекопа стояли крымские отряды, заграждавшие доступ к о н н ы м о р д а м из степи в оседлый Крым. Во фронтону над воротами дворца по синему полю Велась уцелевшая золотая арабская вязь, да наслаждается ежедневно хан по милости Божьей удовольствием, да продлит Аллах его ж и з н и счастье. Смотри, вот взошла звезда и озарила мир Крыма, радость века, хан светит миру всеми своими наслаждениями, он источник крепости. и родник великодушия, он тень милости Божьей, да светит Господь солнце особо его. И вот к этому изнеженному владыке Крыма направил Иван Васильевич, великий князь Москвы, свое посольство, крепя дружбу, выгодную для них обоих и направленную против ордынского царя Ахмата, старинного владыки Москвы, сидевшего в низовьях Волги.